Глава третья. Может показаться, что директора с своей крыши собираются вместе только для того, чтобы поговорить о новостях Пари и бедной Кире, оч счастливленной их вниманием. Но нет. В первую очередь они собирались, чтобы обсуждать деловые вопросы. Вот и сегодня, часа через 2 после ухода ночьбеза, у Геннадия в кабинете для приватных встреч Собралась вся четвёрка. Как обычно, коты гоняли кофеёк и делились на болевшим. Главной темой дня была запланированная ровно через неделю презентация нового проекта. Геннадий Колчевский был талантливым полководцем. Фирма под его чутким руководством постепенно расширяла свой сектор рынка. Стратегия была простой, но действенной. сформировав очередную услугу, ориентированную на захват нового потребителя, фирма отрабатывала её до мелочей, отполировывала до автоматизма, продвигала на рынке, после чего совершала новый рывок. И так раз за разом: захват плацдарма, удержание и укрепление, пассивное расширение, захват. Сейчас своя крыша стояла на пороге, Нов원에 наступление. Его жертвой должны были стать рядовые граждане среднего достатка, проживающие в типовых многоэтажках. Фирма предлагала им откатанные на индивидуальных проектах варианты перепланировок под ключ с полным комплексом услуг, включая регистрацию в БТИ, где это необходимо, разумеется, по весьма заманчивым ценам. Идея была перспективной, Оставалась мелочь донести её до потенциального потребителя. Но, как известно, именно из-за мелочей гибнут великие дела. Рядовой российский гражданин, которого не кидал только ленивый, не верил рекламе. С завидной пёртостью избавлялся он от спама и умело пропускал мимо ушей завлекалочки в торговых центрах. После опустошающих душу новостных программ он окружал себя непробиваемой стеной: "Не хочу ничего знать". И как до него донести информацию, что здесь, буквально рядом, для него есть предложение, от которого невозможно отказаться? Да никак. Вот поэтому коты и решили устроить массовую презентацию. Разумеется, пригласить всю целевую аудиторию «Фирме было не под силу. Да и не ходит у нас народ на такие мероприятия в фиг знает куда, фиг знает зачем». Поэтому приглашения были разосланы по партнёрским фирмам, людям, лично знакомым с крышей. А дальше Геннадий надеялся на сарафанное радио, в котором видел главный рычаг воздействия на общественное мнение. Прямо сейчас, правда, Геннадий, Гнадий уже ни на что не надеялся. Как это часто бывает, даже самые хорошие планирование спотыкается об исполнителей. Вроде бы все готовились к мероприятию, но ощущения, что всё готово или хотя бы идёт как надо, не было. Сотрудники Влада согласовали вопросы аренды зала, но фуршет оставался нерешённой проблемой. Ген директор увожал и одобрял жабу Дягиле, которая не хотела расставаться с лишней копейкой. Но из-за стремления с одной стороны круто выглядеть, с другой сэкономить, Влад никак не мог определиться с поставщиком. Таким образом, угощение гостей, то есть главный замануха для русского человека пожирать на халяву, весело на волоске. Проектировщики Мишеля сформировали пакет из 15 типовых проектов, но никак не могли определиться, под каким соусом их подавать. Сценарий трещал по швам, как переполненная торба. А ведь ещё нужно было баннеры склепать и напечатать. С кибер-котом всё было просто. Вся необходимая для выступления техника у него имелась, но пока на ней было нечего показывать. И теперь техдиректор... Сие который Ленцой наблюдал за суетливыми оправданиями коллег. Геннадия эта безучастность в то время, как остальные вкалывают, несколько раздражала, но способа напрячь костью генеральный не видел. Последний выводил из себя ещё сильнее. "Нормальные люди", заявил Мишель, которому сегодня особенно досталось, "не презентации устраивают". А на сайте просто выкладывают информацию, и никакой тебе нервотрёпки. И посмотрел на Константина, который отвечал за сайт. У вас-таки есть претензии к работоспособности ссылок? Поинтересовался кот. К пуговицам претензий нет, пришито на смерть, признал арт-директор. А к содержанию прости, мои ребята отношения не имеют, развёл руками кот. А не у меня по технической части. Ребята, да, не сдавался Мишель. А девица твоя как раз, кстати, будет. Так, технический директор даже встал. Вы на неё ещё и сайт хотите повесить. Костя генеральный сделал упреждающий жест. Ты сядь, сядь. Сядь и спокойно подумай. А на кого ещё? Больше действительно было не на кого. Не брать же отдельную единицу. чтобы заниматься сайтом. У тебя вон в приёмной целый филолог сидит, возразил киберкот, уже более спокойно. Пусть текста клепает. Ты брат на святой, ты не покушайся, с лёгкой усмешкой остановил его Гена. К тому же, вот скажи честно, кому бы ты сам доверил сайт, Карине или своей девчонке? Костя в ответ просопел. Вот и я о том же. согласился с ним генеральный Резюмируем. Мишель, как хочешь, но чтобы сегодня к вечеру структура презентации лежала у меня на столе. Влад, если ты не решишь вопрос с питанием до вечера пятницы, я съем тебя самого. У меня давно уже барбекюшница простаивает. Костя, чтобы девочка твоя сайт к презентации причесала. Два в одном и представим. У неё вообще-то на завтра учёба по делу производства назначена, напомнил Костя, на которую, по словам Карины Алексеевны, всем нам надлежит и явиться. Замечательно, согласился Геннадий, который на самом деле про грёбанную учёбу уже забыл. Вот проведёт и сайтом займётся. Если учёба была грёбанной для гендиректора, можете представить, какой она была для Киры. Накануне Константин Сергеевич почтил Киру своим редким вниманием и рекомендовал уложиться в полчаса. От секретарши генерального Новикова знала, что официально на мероприятие был выделен час. Но спорить с руководителем не стала. Сил у неё не было ни то, что на спор. Она даже взгляд на кибер-кота не подняла от компьютера. С другой стороны, возможно, он и прав. Когда людей собирают учиться в пятницу после обеда, полчаса чисто субъективно воспринимаются лучше, чем час. Говорят, с четверга на пятницу сны сбываются. Не дай бог, спала Кира плохо, беспокойно и снилась ей всякая ерунда, будто она заваливает какой-то экзамен комиссии, в которую почему-то входят Дягиль, Воронцов, Киберкот И ещё кто-то страшный, в чёрной, не то профессорской, не то судейской мантии, Новикова стояла перед экзаменаторами, не в силах выговорить ни слова, хотя в глубине души была уверена, что знает билет на зубок. Проснувшись с холодным поту, Кира перевернула подушку, трижды произнесла сакраментальное: куда ночь, туда и сон прочь, накрылась с головой покрывалом, и, наконец, провалилась в пустоту без сновидений. Но тут, как назло, прозвенел будильник. Погода за окном была столь же хмурой, как и настроение. Тяжёлые свинцовые тучи ползли по небу, задевая пузищами крыши многоэтажек. А это значит, выходить на работу придётся раньше. Ливень — не время для байков. В честь публичного выступления вместо футболки Кира надела светлую блузку с тонюсеньким ремешком. Менять удобные джинсы и кроссовки не стала. Если уж совсем честно, будь у Новиковой в чём выпендриться, она бы выпендрилась. Но не натягивать же тот бесформенный офисный ужас, который она носила в школе. Время до обеда тянулось, словно резиновое. К тому моменту, когда пришла пора направляться в конференц-зал, Кира выдула месячную норму кофе из кофеавтомата. Конференц-зал по факту оказался не большенькой комнатой для совещаний. По стенкам были расставлены стулья для учеников. На единственном в помещении столе овальной формы лежал явочный лист, рядом с которым сидела Карина. Секретарша кивнула Новиковой и улыбнулась. С остальными же присутствующими она была официально до зубовного скрежета. Правильно, она же тоже новобранец. Посещаемость была так себе, как и предсказывал Константин Сергеевич. Среди наличиствующих не наблюдалось арт-директора и Катафея. Мишель за полчаса до учёбы извинился по чату, что не сможет прийти. из-за завала и выразил надежду на индивидуальную консультацию. Коммерческий директор отсутствовал по-английски, и Кира была этому рада, особенно после чёртова сна такого реалистичного. Ещё больше она была бы рада, если бы не пришёл никто, но такого счастья не привалило. Новикову очень смущал технический директор, устроившийся на Камчатке, Среди основного скопления, скопленница, что уж там народа, и своих значился Вано. Пока они на пару заводили технику, Киру слегка отпустило. Всё-таки, когда у тебя руки заняты, не так волнуешься. Однако ровно в 14:05 Константин Сергеевич прошёл во главу стола, пару раз хлопнул в ладоши, привлекая внимание и произнёс: Уважаемые коллеги, хочу представить вам нового сотрудника отдела информационной техники Киру Владимировну Новикову. Среди прочих обязанностей она ныне занимается корпоративным обучением работе в различных программах. Прошу любить и жаловать. Тут он повёл рукой в сторону Киры. Раздались живые аплодисменты. Сегодня Кира Владимировна познакомит вас с системой управления документооборотом и бизнес-процессами», – продолжил он. «В течение месяца мы планируем отладить ее работу и запустить». «А мы-то здесь зачем?» – возмутился с Камчатки грузный мужчина в потертой футболке. «Вон секретутка есть, пусть она документооборотом занимается. Бухгалтерия, отдел кадров, а мы при чем?» «Игорь Петрович, были бы ни при чём, не пригласили бы», бесстрастно произнёс кибер-код. «Опять двадцать пять!» Камчадал шлёпнул с размаху по коленке. «Заняться-то нам больше нечем. Времени у нас целый паровоз с прицепом. Будем теперь ещё и здесь бумажки писать». Он стал оглядываться в поисках поддержки. По соседству послышались глухие. «Вот именно!» И так ничего не успеваем. А работать когда? И прочие в том же духе. Кира сообразила, что там вдали скучковалась оппозиция. Впрочем, и молчащее большинство восторгом от нововведений не пылало. Игорь Петрович, ну что вы так истерите? как-то даже тоскливо отреагировал технический директор. Постыдились бы перед барышней. В ответ раздались смешки. Кире не понравился акцент на её поле. Она здесь не как женщина вообще-то, а как специалист. Но саботажник заткнулся. Воспользовавшись паузой, Новикова взяла слово. По ходу рассказа она стала понимать, почему ориентироваться нужно было на полчаса, потому что после каждого первого предложения её переспрашивали. А после каждого второго возмущались. Отдельный взрыв недовольства вызвала возможность контроля исполнительской дисциплины и учёта рабочего времени. Киберкату даже пришлось вмешаться со своей Камчатки: "Тихо, тихо, думайте позитивно. Представьте, что речь идёт не о вас, а о ваших подчинённых", предложил он, и народ опять-таки под смешки успокоился. Из всех присутствовавших лишь несколько человек конспектировали сказанное. В их числе была Карина. Большинство тупо пялилось в экран с разной степенью негатива. К концу спича Кира была выжата, как мочало, даже хуже. Она чувствовала себя простынёй, которую прокрутили в центрифуге на максимальной мощности. Увы, Народные волнения после завершения собственной учёбы не прекратились. К счастью, эту часть встречи взял на себя Киберкот. Время от времени, притягивая к разговору Листева, отлаживать систему предстояло ему. Когда слушатели освободили помещение, Кира посмотрела на время. Они перебрали полчаса. Константин Сергеевич вышел с основным потоком кому ты что-то доказывая. Новикова рухнула на стул и закрыла голову руками. Ванов выключал технику. Молодец, хорошо держалась, однокурсник похлопал её по плечу. Я еле держалась, призналась Кира. А на вид не скажешь. Много тренировалась, целых 5 лет. На обратном пути Новикова на нервной почве Прикупила ещё один стаканчик капучино. Села за свой стол и полезла в ящик за зашкериной на самый крайний случай шоколадкой. Когда она подняла голову, на столе вместо кофе стояла кружка чая. Мне кажется, вам уже хватит, произнёс Константин Сергеевич. Пластиковый стаканчик был у него в руке. Не переживайте, я вам потом куплю взамен, сказал он. Видимо, посчитав, что Кира переживает за выброшенные на ветер деньги. Кира Владимировна, давайте пройдём ко мне. Нам нужно поговорить о дальнейших планах. А до понедельника они не подождут? обречённо спросила Новикова, уже предчувствуя, каким будет его отрицательный ответ. Реальность оказалась столь плачевной, что не помогла даже шоколадка, когда Кира узнала что ей надлежит причесать сайт, она честно призналась, что не является специалистом в этом вопросе. Киберкод ответил, что у них на фирме никто не является специалистом в этом вопросе, иначе бы уже давно нашли крайнего. В конце концов, не нужно ничего сверхъестественного. Новиковой достаточно просто актуализировать информацию в соответствии с с действующими услугами, компаниями и акциями. Влад скинет продажную часть, Шель поможет с оформлением и объяснит термины, если в этом будет нужда. Ещё Константин Сергеевич как-то скомканно выжил из себя, что обычно у них такого бардака с авралом нет, просто Кире не повезло, будто извинялся. Но Кира ему не поверила. Дима вот тот честно сказал при знакомстве: "Добро пожаловать в наш дурдом". Справившись с чаем, Новикова написала в чате Дягилю, что ей нужны материалы для сайта. Воронцова на месте не было, но Новикова ему тоже написала и села за самообразование. Но тут закончилось рабочее время. Девушка это осознала, по шумным выяснениям отношений почти у себя на духом говорили Дима, Вано и Денис Борисович. Вопреки законам и иерархии начальник отдела оправдывался: "Парни, ну действительно не могу. У подружки дочери день рождения сегодня. Если я козявку туда не отвезу, мне только харакири останется сделать". "Дэн, ну как мы без тебя?" конючил Димон. Киру вон возьмите, отмазывался начальник. Вано и Дима переглянулись. Кирюх, ты стрелять умеешь? спросил Вано. Кира помотала головой. Вот, возразил Денису Борисовичу, специалист по железякам. А хочешь? спросил начальник у Киры. Хочу, даже для самой неожиданно ответила она и снова помотала головой, только теперь мечтательно. чтобы показать, насколько хочет. Ей бы сейчас пулемёт, она бы по всему офису прошлась. Вот, вернул начальник отдела Ваньке и Диме. Таким незамысловатым образом Кира согласилась сыграть в лазертаг на пятничных IT-развлекушках. На что она подписалась, Новикова стала смутно догадываться только тогда, Когда из аквариума с опущенными жалюзи вышел технический директор в синей застиранной футболке и потёртой джинсе, только что же был в официозе. Всё это ж не спроста. Последующее ж только подкрепило подозрение. У нас в команде замена, произнёс Дима. Константин Сергеевич замену оглядел с сомнением. Даём вам минуту форы. Поставил он свой диагноз. А не жирно поинтересовался из своего угла сисадмин. «Ромыч, не жмоться», – ответил на это Лёха, который уже выбрался из-за стола и теперь приближался к компании. «Надо бы больше». Он сочувствующе похлопал по плечу Димона. «Но прости, братан, игра есть игра». «На самом деле жизнь проста», – недовольно пробурчал Роман, заталкивая в рюкзачок контейнер из-под еды, но мы настойчиво её усложняем, конфуций, пояснил он специально для Киры. Видимо, остальные и так знали, и уже не раз. Киберкот о чём-то задумался, но Денис Борисович успокаивающе коснулся его предплечья. Я их заброшу, произнёс он и тех директор кивнул. Парни, поконем скомандовал Константин Сергеевич, и Лёха с Романом исчезли за дверью вслед за ним. Кир, ты вообще знаешь, что такое лазертак? поинтересовался Ваня, очень своевременно. Понятия не имею, признала Кира. Листвев печально присвистнул и получил от своего, как его правильно назвать, однако командира в плечо. Нечего раскисать раньше времени. Вану оптимизма приятеля не разделял. Он знал Киру дольше, но внутри Новиковой внезапно проснулась какая-то упёртая коза. Почему именно коза? Потому что точно не баран. Животное было женского пола, и овцой или трепетной ланью оно не казалось. На корову не тянуло по габаритам, и вообще, так и последние крохи самоуважения можно потерять. Определённо коза. Эта самая коза выставила вперёд свои кривенькие рожки и копыть асфальт рвалась в бой. Ишь ты, фору ей дали. Да она ещё сама им фору даст. Догонит и ещё даст. На улице лила, как из ведра. Парни радовались, что угадали скрытым полигоном. Прямо под погоду. Бегать по парку в дождь Экстрим не для слабонервных. Кира была согласна с ними в одном: готовности к подобному подвигу она в себе не чувствовала, даже несмотря на присутствие внутренней козы. По дороге Вани с Димкой на перебой объясняли правила. Воно, развернувшись с переднего пассажирского, Дима размахивая руками во всё свободное пространство на заднем Благо Киры была компактной девушкой как бы там уместился более габаритный пассажир большой вопрос из их сбивчивого и друг друга перебивательного рассказа Новикова поняла следующее лазер так это такая бегательная стрелялка конкретно версия в которой предстояло играть Кире реализовывалась в зале с минимальной подсветкой В помещении установлены различные укрытия, за которыми можно прятаться от условного противника. Есть даже что-то вроде балконов и галерей. И в этой вот чёрной-чёрной комнате будут носиться две команды. Задача противников удержать так называемую контрольную точку. Из описаний Кира поняла, что это некий гибрид ведра и эквалайзера. Ну фантазии, чтобы эту хрень вообразить, у неё не хватило. Для захвата невообразимой хрени в неё нужно было выстрелить, но не просто так, а строго сверху. И тогда на контрольной точке начинался отсчёт захвата. Выигрывает та команда, которая быстрее набирает суммарное контрольное время. В данном конкретном случае 5 минут. Так что форы в минуту была весьма и весьма щедрой. Чтобы не дать захватить трофей или чтобы отбить его, противника следовало убивать. В качестве оружия использовалось не або что, а лазеры. Но ну, не настоящие, а с инфракрасным лучом. У каждого игрока на голове находится цель – повязка. Вообще обычно на арене, то есть в помещении, играют в жилетах, Но это, как поняла Кира, не по-пацански. Реальные пацаны играют чисто в повязках, Кира спросила, и всё, на что спутники рассмеялись. Денис Борисович даже оттёр с купои мужскую слезу. Кира подумала, не обидеться ли, но решила не обижаться. Им же вместе играть, тем более они только что продемонстрировали сродство с её внутренней козой. Хиа не втроём, как выйдут с лазерами на перевес, да как трехнут, тут воображение взяло реванш за предыдущий провал с ведролайзером и предложило целый арсенал того, чем может трехнуть их боевая парнокопытная троица. У Киры на этот случай имелась лишь скромная вымечка полуторного размерчика, но ради такого случая внутренний козе И его было не жалко. Далее Кири рассказали о команде противников и киберкоте, бессменном командире синих. На слове синие Киру пробило на хихи. Ребята посмотрели на неё с опаской, но не могла же она вот так запросто открыть им глаза на шефа. Тем более, может, это и не правда, но всё равно смешно. Так вот, выяснилось, что Роман непревзойдённый снайпер и обычно тусуется наверху, откуда отстреливает зелёных. Зелёные это про неё, согласилась Кира. И всяко лучше, чем синие. Так что ей очень повезло с командой, заявила Новикова. Даже если команде не повезло с ней. Димка, понигерик, прервал и стал рассказывать, как они обычно Романа обезвреживают. Из всего выходило что Роман – это личный игровой враг Димона, а Дэн и Вано в это время захватывают точку. Кира понимала, что просто так начальника отдела она не заменит. Вано сказал, что её задача будет, по мере возможности, тусоваться недалеко от точки, в случае условной смерти бежать к базе за аптечкой и короткими перебежками под покровом темноты пробиваться назад, И вновь самоотвержено защищать честь команды. В теории всё выглядело не так сложно. Лазертак Арена находилась на верхнем этаже большого торгового центра на окраине. Кира там даже не бывала никогда, жила в другой части города. В фое игрового центра уже ждали условные противники, команда синеньких, на их скулах на манер боевой раскраски индейцев и Рембо. Голубели горизонтальные линии. Цвет никакого смущения у парней не вызывал. Сразу видно, что с секретаршей генерального они общаются нечасто. И вообще с женской половины офиса. Или просто с гордостью несут своё радужное знамя. На головах коллег-противников. Коллегами Кира их пока до конца не осознала, а вот как противников уже готова была порвать. Были синие же обручи-повязки, типа гибкого неона на тканевой подложке. Капитан Синих с его правильными чертами лица, удлиненной стрижкой и легкой небритостью, почему-то напомнил Новиковой Арагона из «Бессмертного Толкиена». Правда, вместо верного андурила в его руках был автомат. Кира в оружии была не сильна, но выглядел тот по-настоящему. Таггер — Новикова уже выучила это слово — соединялся проводом с той самой чисто повязкой. Футболка и джинсы шефа, увы, никуда не делись, но сидели как влитые. Кибер-код был не то чтобы накачан, скорее от природы крепок. Блин, ну ведь просто оскорбление для генофонда нации терять вот таких членов. На его фоне — Лёха и Рома слегка терялись. У Алексея, как заметил Вано, ещё нос не дорос. Он был по-юношески угловат, и все попытки выглядеть старше реденькая бородка, крутой хайр, суровое сейчас лицо реального пацана лишь подчёркивали его молодость. Роман был немногим выше Киры. Сутулость образовывала единственный изгиб на его теле. В остальном От слегка покатых плечей до самых ботинок его контуры описывались, если не прямыми, то слегка волнистыми линиями. Зато именно благодаря нему айтишники имели нынче эксклюзивное развлечение. На боковой стеночке холла висело типовое оснащение аренного лазертага. На медведе подобном воно местный жилет бы просто не застегнулся. а на долговязом димоне смотрелся бы, как болеро на ортодоксальном Тореадоре. Оружие напоминало пластиковые пулялки, типа тех, с которыми играл племянник Новиковый – Вовчик. Рома подрабатывал у местного провайдера лазертаговых услуг, налаживал игровые программы, за что имел определенные бонусы. В частности, сегодня отдел играл на оборудовании, предназначенном, для неоренного варианта игры, но в более интересном и главное сухом антураже. Как выяснилось на месте, Роман приготовил коллегам сюрприз. На арене будут задействованы мины. Это такие коробочки, которые имитируют взрыв. Те, кто оказывается в радиусе поражения, становятся условно мертвы. Мины расставлял местный сотрудник и срабатывали они на всех участников, вне зависимости от цвета. Изменения в раскладе привели к увеличению времени захвата контрольной точки и свели к минимуму преимущество от форы. Кто первый заходит на минное поле, имеет больше шансов его разминировать на собственной шкуре, но зелёные не собирались отказываться от премиального времени. Наскара, размаливав лицо бледной зелёной жижи из баночки, зелёные направились на поле боя. Кира знала про чёрную-чёрную комнату, но не думала, что будет реально темно. Помещение освещалось крутящимися лазерными лучами. На рельефных препятствиях пылали люминесцентные потёки. Выглядело колоритненько. как на космическом корабле пришельцев из фильма ужасов. На лицах напарников вместо бледных рощерков сияли ярко-зелёные полосы. Кира поняла, что тоже зеленеет, как весенняя трава, и твёрдо решила не попадаться на глаза кибер-коту, а то вдруг он после этого окончательно с ориентацией определится. Дима споро вёл команду к противоположной от фода стене. По договорённости, там находилась база зелёных. По ходу тыкал стволом по сторонам, показывая, где может прятаться Рома, а где может спрятаться Кира. И даже продемонстрировал, как стрелять из дыры в укрытии. Для повторения страшной рожи а-ля «All Kill One Stay» у неё, наверное, просто подходящих лицевых мышц не было. А жаль. Какая железная дисциплина была бы у неё на уроках. Примерно в середине поля стоял невообразимый ведролайзер. В реальности от ведра в нём практически ничего не было. Так, достаточно крупная треугольная призма. Вайка её расстрелял, и на одной из граней появился небольшой зелёный огонёк. Столбик будет расти, отражая прогресс, ткнул он в светлячка. Вот здесь будет прогресс противников. Шнелле, шнелле, Дима подгонял дулом автомата. Оружие, кстати, было гораздо легче, чем казалось на вид. Но стоило им пройти ещё несколько шагов, как что-то стало пикать. "Мать", выругался негласный, но голосистый капитан зелёных, после чего грянул взрыв. Обручи на головах замегали. Кира почувствовала вибрацию. Одно разминировали, осталось 5, буркнул Димон. Но аптечкой воспользовался только после того, как команда добралась до условной базы. Нажав на кнопку аптечки, Кира условно исцелилась и рванула назад к центру, охранять контрольную точку. Парни тоже рассосались. По джентльменскому соглашению возле входа противников никто не поджидал. Стоило Кире спрятаться в тени укрытия, как стукнула входная дверь, на арене появились сини. Новикова вросла в стенку. Она выбрала составленный углом из двух стеночек закоуток, который никак не освещался. По странному стечению обстоятельств, это был тот самый угол, в котором находилась мина, которую зелёные взорвали минуту-полминуту назад. Кира получила возможность её внимательно ощупать. Сначала бедром с размаху, потом руками. Коробочка висела чуть ниже пояса, под иллюминатороподобным отверстием в стене, выходящей на ветролайзер. От болезненных ощущений отвлекла перестрелка в углу возле входа. Похоже, зелёным таки удалось перехватить вражеского снайпера на подступах к месту дислокации. Выстрелы сопровождались сочными оборотами. Новикова была девочкой взрослой, самой случалось выражать мнение о ситуации непечатными знаками, но по цветистости оборотов далёхи ей было как пешком до реки Явика, или тамошним морям случается замёрзнуть. Погрузившись в увлекательный процесс познания родного языка, Кира чуть не пропустила самого главного – к охраняемому объекту прокрался вражеский лазутчик, расстреливая точку, он очень удачно встал спиной к Кире, поэтому у неё были возможность и время хорошенько прицелиться, коротко протрещать автоматом в дыру и нырнуть обратно в темноту. Обруч Константина Сергеевича зажёгся огнями, как ёлочка в новогоднюю ночь. Мёртвые по условиям игры молчат. А может, шеф по жизни был человеком сдержанным, поэтому свою героическую смерть никак не прокомментировал. После того, как он убежал реанимироваться, Новикова пробралась к точке и перестреляла её по зелёному. Синий светлячок замер. Зелёный за время игры хорошо прибавил в росте. Кира огляделась и решила вернуться к мине. Умный противник подумает, что она поменяет место охоты и будет ждать ее в другом месте. А она раз и снова здесь. Неподалеку промчался Вано с мертвенно подрагивающими огоньками на повязке. Новику Вон не заметил. Лазерный луч на секунду высветил его лицо. Степень недовольства однокурсника колебалась между горилл, выпавшей ночью из гнезда, и на сорок, прерванный во время случки. Спустя где-то полминуты со стороны зелёной базы раздался характерный писк, последующий взрыв и отборный мат Ваньки. Вторая разминирована. Кира рефлекторно повернулась на звук и почти уткнулась носом в автомат Киберкота. Пиф-паф. Признёс гад и в упор расстрелял Новикову. «Мёртвые не разговаривают», повторяла Кира, опрометью несясь к аптечке. Руки сжимали бесполезное пока оружие. «Мёртвые не разговаривают. Точку сейчас контролировали синие. Пробиваться к охраняемой точке совсем не то же самое, что сидеть в укрытии в ожидании противника». Новикова двигалась с той стороны, откуда слышался взрыв. Чему равна вероятность, что очередная мина будет поблизости. Где-то на полпути к цели её прервал звук одиночного выстрела, после которого огни повязки полыхнули, предупреждая о ранении, и тут же второй, заставивший Киру снова бежать на базу. Следом раздалась автоматная очередь. Новикова надеялась, что этот Димон мстить за её несвоевременную игровую гибель Увы, с командиром «Зелёных» Кира столкнулась у аптечки. «Слушай», — в полголоса произнёс он, пока Ванька вёл бой с противником за всю команду. «Отвлеки на себя внимание Ромыча. Он вон там». И показал в сторону балкона, по правой от них стороне. «Я попробую пробиться к лестнице и снять его. А точка...» «С точкой», — отмахнулся Димон. Кроме точки там ещё ждал киберкот, но и он подождёт. Девушка положена ждать. Кира не стала ерепениться. В конце концов, отомстить киллеру дело чести для каждого трупа. Она короткими перебежками двинулась тем же путём, что и раньше, до второго убийства, только теперь зная, откуда ей ждать угрозы, сделав очередной рывок Она посылала короткую очередь в сторону гипотетического противника. Роман несколько раз отвечал ей одиночными, но не попал. Кира то бежала, низко нагнувшись, то в полный рост, то перекатывалась от укрытия к укрытию. Во время очередного переката она заметила на стенке впереди знакомую чёрную коробочку. Интересно, это уже взорванная или ещё нет? Словно в ответ с противоположной стороны зала раздался писк, взрыв и снова мат. На этот раз Лёха не был оригинален. Выражение было ёмкое и содержало частное мнение Алексея о неразборчивой личной жизни Мины. После чего он, видимо, вспомнил, что мёртвые не разговаривают. Что ж, счёт разминирования 2-1. По крайней мере, не в сухую. Новикова не стала проверять на себе боеспособность заряда, лишь постаралась запомнить его расположение. На следующем броске её ранили, ещё через бросок убили, но со стороны балкона протрещала автоматная очередь. Значит, Димке удалось пробраться. Хотелось бы верить, что результативно. На базе она застала убегающего Ваньку. Кира его окликнула. «Слушай, твоя мина где находилась?» Так же, как и Дима ранее, в полголоса спросила она. «Где-где? В Караганде?» — выплюнул Ванька. «Вон там она, через две стенки». Он ткнул пальцем в ближний угол. «Еще одна на шестом отсюда, Т-образном укрытии, в третьем ряду, с красным зигзагом». «Спаси, сестренка!» Вано протянул ладонь для хлопка. Кира ответила... "Шеф, ещё у точки?" спросила она. Был там понятия не имею. Меня накрыло той же миной, что и Лёху. "Ладно, я побежал, попытаюсь перехватить", он отсалютовал. Кира перезапустилась и побежала следом. Практически сразу она услышала выстрелы. Киберкот ждал. Может, стоило сказать воно: "Не тронь его, он мой?" С другой стороны, "Шеф, мужик крепкий". Его на всех хватит. Благо возраст благодатный, и умение уже в наличии, и желание пока есть. Куда-то её не туда занесло, поняла Кира и пошла в обход на звуки выстрелов. Она угадала. Со стороны базы синих Константин Сергеевич, ведущий бой с Вано, был виден как на ладони. В том числе, благодаря миганию обруча, Кире оставалось лишь добить подранка. что она с радостью и сделала, хоть и не с первой попытки. Тех директор даже не обернулся на её стрельбу, почему? Потому что практически сразу после отстрела командира противника на неё обрушился перекрёстный огонь из того же района. Лёха и Роман обеспечивали капитану огневой прикрытия, условно посмертный. Зелёных же сверху поддерживал Дима. Готово, коротко крикнул Листев, сообщая, что точка у зелёных и Киру подбили. Она со всех сил рванулась к базе, оживилась там и помчалась обратно. Автоматные очереди стали стихать. Дима продолжал поддержку сверху, так что скорее всего, следующим шагом синих станет его ликвидация. Капитан зелёных не только поливал огнём противников, Но и во всю свою голосистую мощь сообщал Ваньке, а заодно и всем остальным игрокам общий расклад. Так Кира узнала, что Листив мчится на помощь приятелю, и Точка снова остаётся под её опекой. Иди же сюда скорей, моя сладенькая точечка, мурлыкала Новикова себе под нос. Я тебе сейчас такую гиперопеку устрою, ты у меня вся аж позеленеешь. Но к тому моменту, когда она добралась до центра, точка уже светилась синим. От советского информбюро, то есть по воплям своего капитана, Кира знала, что Рома и Лёха берут приступом балкон. Значит, здесь киберкот. Но где именно здесь совершенно непонятно. Выбегать прямо на пив-паф не хотелось, а синий огонёк тем временем медленно, но неуклонно полз вверх по своему столбику, обгоняя зелёного сородича. Кира на секунду высунулась из-за укрытия и послала короткую очередь в сторону синих. Киберкот на провокацию не повёлся, а может он тоже на взятие Бастилии? С одной стороны нужно вернуть контроль над точкой. а с другой – осталось на себе только мишень нарисовать для удобства пользователей. Кира, опасаясь за свою условную жизнь, юркнула за соседние укрытия, выдав несколько выстрелов. В ответ снова тишина. Тогда Новикова решилась. Она кинулась к объекту, но, споткнувшись буквально на ровном месте, со всего размаху бухнулась на пол. Собственно, это её и спасло. Откуда-то слева раздалась очередь, а обруч мигнул, сообщая, что она ранена. Кира спрятала голову за точкой, благо попадания во все остальные части тела в зачёт не шли. Зато теперь было ясно, где прячется противник. Чтобы её достать, тех директор заходил слева. Кира несколько раз стрельнула из позиции лёжа на пузе, а в очередной рывок синего тоже бросилась к ближайшему укрытию. Димон, наконец, обратил внимание на её бедственное положение и отвлёк внимание шефа на себя. Операция «Спасение рядового Новиковой» прошла чисто. Зато на балконе раздались выстрелы. И, блин, Дмитрия! Похоже, капитан Зелёных прикрыл её ценой своей условной жизни. Там, где прятался кибер-код, мелькнула тень. Синий загонял жертву. Ну-ну, посмотрим, кто кого. Новикова, отстреливаясь, отступила и притихла, позволяя преследователю приблизиться. Конечно, она рисковала, но ей оставалось всего три укрытия. Она вновь отступила, на этот раз чуть назад и в сторону балкона, стараясь держаться в тени от двух противников. Кибер-кота впереди, И романа сверху. Вдоль стены прошмыгнул Димон в мерцающей повязке. Теперь Кира была уверена, что её затея не лишена смысла. Она поменяла укрытие, позволяя шефу обойти себя. Теперь они почти у цели, а её жертва в радиусе поражения. Всё, что ей оставалось, обойти Т-образную загородку с красным зигзагом. Новикова оказалась как на ладони, и выстрелы сразу двух противников сняли с неё остатки жизни. Но одновременно с ними раздался писк и взрыв мины, а бодок кибер-кота засиял, освещая его раздосадованное лицо. Кира отсалютовала оружием и побежала к базе. Навстречу ей мчался Димон. Через несколько секунд раздалась короткая автоматная очередь, Кира надеялась, что он успел. Точка захвачена. Бои в центре становились всё ожесточённее. Число жертв, то есть частота убийства участников, приобрело космический, как антураж, масштаб. Синие и зелёные столбики росли почти с одинаковой скоростью. Ещё с десяток секунд назад впереди был зелёный, оставалось чуть-чуть. Они бы уже выиграли, если бы не Лёха. который под шквальным огнём с обеих сторон каким-то чудом сумел добраться до цели. За безрассудство он поплатился игровой жизнью, но точка принадлежала противникам. Время теперь играло на их стороне. Ещё каких-то пара десятков секунд, и синие выиграют. А Кира была одна. Димон высунулся, расстреливая Алексея, и схлопотал ответку. Ивана практически сразу после этого снял Роман. Кира, сидя на корточках за разрисованной бочкой, беспомощно глядела на ведро лайзер и всей кожей ощущала, как часы отстукивают последние мгновения их надежды на победу. Нет уж, чем она хуже Алексея Новикова уже приготовилась к последнему бою. Как услышала за спиной негромкий свист, она развернулась опустив одно колено, и на секунду зависла. Перед ней был Константин Сергеевич, собственной персоной, с автоматом в руках. Но вместо того, чтобы стрелять, он стоял и пялился. Кира дёрнула вверх своё оружие, расстреляла капитана противников и с низкого старта бросилась к вожделенной точке и выпустила короткую очередь, перекрашивая её. Повязка на голове вспыхнула мертвенным зеленым светом. Новикова опустила автомат, а вместе с ними и взгляд. И поняла, чем вызвала замешательство тех директора. Верхняя пуговичка блузки со свободным воротом случайно расстегнулась. Одежда оказалась распахнута не то чтобы до пупа, но достаточно, чтобы открыть любопытному взору Белоснежный кружевной бюстгальтер, сияющий в темноте комнаты нестерпимым синим, рука Киры дёрнулась застегнуться, и в этот момент на неё обрушился рёв сирены. Новикова не поняла, что происходит, и стала оглядываться. Это орала точка, зелёный червячок до полз до самого верха. Они победили, победили. Сидя в кафетерии торгового центра, Кира уплетала роллы и безастенчиво воровала маслины с пиццы. Ужин оплачивала команда проигравших, с чем никак не мог смириться Роман. Что нельзя было её просто убить, возмущался он. Но не мог я выстрелить ей в спину, практически оправдывался Константин Сергеевич. Ну да, добродушно фыркнул Лёха. Я бы тоже предпочёл Он сделал мечтательную паузу, в грудь, за что получил лёгкий подзатыльник от тех директора. Кончай смущать девушку, балбес, буркнул он. Вот девушка, Сесадмин, сделала акцент на этом слове. Не смущалась вам в спину стрелять, Кира отметила, что только двое из всего отдела обращались к шефу на вы: Роман и Алексей, его команда. Это потому, что я слабая и беззащитная, возразила Кира, пытаясь объяснить, что иначе у неё не было никаких шансов. Но все почему-то рассмеялись. Киберкот аж голову запрокинул от хохота. А Новиковой было всё равно. Впервые за день она досыта наелась. Беготня и мочилово в тёмной комнате сняли напряжение от тяжёлой недели. Под девушкой был удобный кожаный диванчик. С боков от окружавших её димы и ванно веяло заботой и теплом. Играла что-то лёгкое из зарубежной попсы, и Кира совсем не смущалась, просто потому, что все её усилия тратились на одно не уснуть. Замечательный вечер подошёл к концу. Роман сказал, что останется поработать. Алексей и Ваня заявили, что живут недалеко и возьмут такси на двоих. Константин Сергеевич предложил подвезти Киру. Она отказываться не стала. Денег на такси было жалко. А в автобусе она сейчас вырубится и приедет непонятно куда, поскольку остановку пропустит. И ждать автобус под дождём? Нет, такой хороший вечер должен закончиться хорошо, романтично. Кира устроилась на заднем сиденье. На передней сел Дмитрий. Кибер-код включил нечто умеренно тяжёлое. Мужчины стали обсуждать что-то по работе, про конфигурации и прочую скучную техническую лабуду. А Новикова свернулась калачиком и задремала. Проснулась она от негромкого Кира Владимировна и дёрганья за плечо. Сонно оглядевшись по сторонам, Кира сообразила, что находится в машине у Константина Сергеевича. Сам он стоит у открытой задней дверцы под широким чёрным зонтом и теребит сотрудницу за плечо. Димке и след простыл. За стеной дождя смутно угадывались очертания её двора. «А я думала, вы меня на работу привезёте», – произнесла Кира и сказала, Вы дёргая плечо из цепких пальцев шефа, я же вом адрес не говорила. Кира Владимировна, вы меня порой своей логикой пугаете. Киберкот смотрел на неё сверху вниз и явно посмеивался. Ваш адрес я знаю из вашей анкеты. И вы прямо вот так все адреса из анкет наизусть знаете? подозрительно спросила Новикова. Не наизусть, но на удалённый доступ к рабочему компьютеру. У меня есть везде, где есть связь. И вообще, вы чем-то недовольны? Между строк крупными буквами прозвучало: "Вот и делай людям добро". "Константин Сергеевич, простите, но мне нужно на работу. Вы не могли бы меня подбросить? Здесь на машине 5 минут всего". Взгляд большого шефа стал нечитаемым. Однозначно Предел допустимой фамильярности Кира на сегодня превысила на порядок. Всё поняла, затарахтела Новикова. Спасибо большое за вечер и что подвезли. Простите, я сама. И она, нащупав под ногами мокрый зонтик, попыталась просочиться мимо начальника. Кира Владимировна, вы там что-то забыли? Киберкот стоял недвижимый, как скала. И ни одна эмоция не коснулась его лица. Материалы на сайт я там забыла, со злостью выдавила Кира. Я, знаете ли, не гений, я только учусь и адекватно оцениваю свои силы. Я точно знаю, что не справлюсь за 2 дня, да ещё в режиме внедрения вашей. Ей хотелось сказать долбаной, но вовремя вспомнилось про превышенный лимит фамильярности, и Новикова сдержалась. Ваши одински. Я не умею быстро переключаться с дела на дело. Мне нужно посидеть, подумать. Простите. Поэтому я очень надеюсь, что ваши коллеги ошливели меня материалами, и на выходных я смогу собраться с мыслями дома. Так что я лучше сейчас туда схожу, потому что завтра идти будет ещё ленивее, чем сейчас. Закончив сердитый монолог, Кира предприняла новую попытку выбраться с тем же результатом. «Сейчас там уже закрыто», — ровно произнёс киберкод. «А завтра я всё равно собрался за одеждой заскочить. Заодно переброшу вам всё по электронке. Если есть что. А если нет, дёрну ребят, чтобы было. А сейчас идите отдыхать». Прозвучало как приказ. Киру он абсолютно устраивал. Ещё больше бы Киру устроил приказ: "Забейте к чертям собачьим на этот сайт, он никому не нужен". Но так, чтобы всё сразу и хорошо не бывает. Нужно радоваться тому, что есть. По крайней мере, сегодня у неё выходной, она может спокойно почитать. В этом мечтательном состоянии Новикова наконец-то прорвалась на свободу и распахнув зонт, поспешила по лужам домой. Дома Гермиона всячески демонстрировала недовольство. Миска пустая, лоток полный, а должно быть всё наоборот. Хозяйка исполнила ежевечерний ритуал, где надо убирая, где надо прибавляя, и направилась в единственную комнату. Вскоре к ней присоединилась Мия. Она старательно обнюхивала и обшкрябывала углы. Особенное внимание она уделила плательному шкафу, но Кира кисуню не поддержала, гнездо ей там вить не дала, а вытащила из шкафа и закрыла дверцы. Кошка в ответ на этот шаг забралась на колени к хозяйке и замурлыкала. Спустя несколько страниц новой книги Новикова, пытаясь разжать склеивающиеся ресницы, пошла стелиться. Ничего Книжка Ники Беркот. Она тем более подойдёт